Глава 2. Открытая арка ворот приближалась стремительно, и в этот момент один из оборванцев, видя, что не успевает освободить канат, выхватил острый нож и перехватил в два быстрых удара. Решетчатая стена рухнула со скрипом, лязгом, острия впились в землю с таким звуком, будто десяток копий вошли в тушу слона. «Умойтесь!» — крикнул я. Молот вылетел из моей руки, как гигантский камень из требушета. Ворота с металлическим лязгом разлетелись на десятки блестящих полос стали. Кони даже не замедлили бег. Мы вылетели на огромной скорости. Я оглянулся. Далеко в пыльном облаке уцелевшие ловили испуганных коней и пытались вскочить в седла. Женевьеву трясло. Она смотрела дикими глазами. «Я... я...» «Слышал!» — оборвал я. «Вы сожалеете. Я ваше извинение принял». Она умолкла на миг, затем сказала тем же потерянным голосом. «Я не только поступила очень глупо, сознаюсь. Увы, я поступила еще и очень подло. Надеюсь, — ответил я, направляя вас коней к дороге, — ваш батюшка подберет вам достойного мужа, который закроет глаза на ваши грешки. По молодости и дурости» и не даст поступать, как вы поступили в будущем». Она взглянула искоса. «Вы ведь знаете, о чем я?» «О молоте», — сообщил я злорадно. «Но вы, дорогая леди, не знали, что в чужих руках это простой молот. А вот любой деревенский молот в моих благородных дланях паладина обретает святую мощь и способность порхать аки воробышек. Она подавленно молчала. Я даже не нарал. за предательство, настолько презираю. Это все равно, что орать на лягушку, вздумавшую сесть отдыхать на сапог существа, которое звучит гордо. Я громко свистнул, в стороне затрещали кусты. Зайчик и огромный черный пес выметнулись из зеленых зарослей, понеслись на перерез. Пес на ходу подпрыгивал, стараясь заглянуть в окошко. Я крикнул строго. «Не балуй!» Она может укусить, а зубы у нее ядовитые. Женевьева подавленно смолчала. Коляска выехала на более-менее просторную дорогу и осмотрелся с козел, крикнул. «Бобик! Бобик! Ищи Клотара! Ищи Альдера, Ревеля, Монаха! Понял? Ищи и веди сюда!» Он посмотрел на меня внимательно. Мне показалось даже, что кивнул. В следующее мгновение только пыль взлетела под бешено работающими лапами. Он понесся стрелой. Я тупо смотрел вслед. Даже не бегает кругами, не ищет след или учуял где-то спрятавшуюся в кустах птицу. «Вперед!» — сказал я коням. «Вперед!» — дохлый я. Оказывается, собачка их почуяла еще отсюда. Через полчаса показались скачущие навстречу всадники. Клатар впереди, Альдер и Ревель охраняют брата Катфаэля на муле. В руках блестит обнаженное оружие. Я с удовольствием смотрел, как раскрылись глаза и отвисли нижние челюсти. Когда я остановил повозку, спрыгнул и распахнул дверцу. Женевьева показалась в проеме. На обычно надменном лице несвойственное ранее смущенное выражение. Мне показалось, что она старается ни с кем не встречаться взглядом. Альдер опомнился первым. Скатился с коня, подбежал и подал руку. «Прошу вас, леди Женевьева, как мы счастливы, что удалось вырвать вас из рук похитителя!» Она взглянула недоверчиво, но Альдер — сама искренность, и в ее глазах проступило нечто вроде благодарности. Опираясь на руку ветерана, царственно сошла на землю. Честно говоря, даже в этом потрепанном и уже замызганном платье красиво, «Даже еще больше красиво, чем тогда в роскошном и с высокой прической». Клотар и Ревель смотрели на нее молча. В глазах медленно тает враждебность. Все-таки красота страшная сила. Обезоруживает с легкостью даже самых стойких. На этом погорели Самсон, Кощей, Навуходоносор и товарищ Нагульнов. Разожгли костер, расседлали коней. Пусть отдохнут, а нам, после короткого обеда, можно тоже в обратный путь. Хотя особенно обратном не назовешь, вести придется не к Маркварду, а к герцогу Нурмингу, отцу леди Женевьевы. Но Грубер, к счастью, увозил Женевьеву на юго-восток, так что придется сделать совсем небольшую поправку. Клатары Альдер с энтузиазмом разделывали дичь. Ревель вытащил все запасы с пряностями, Женевьева с великой неохотой, понуждаемая братом Катфаэлем, рассказывала, как она убежала к Груберу, как он обещал вызвать на рыцарский поединок этого заносчивого Ричарда и разделаться с ним, а сам тайком засылал к нему убийц, что, конечно же, совсем не по-рыцарски. Она как-то высказала ему свое отношение, Он накричал, заявил, что в диком поле другие правила. Здесь главное выжить и победить любой ценой. Тогда она совсем возмутилась. Как это любой ценой? А если ценой подлости? На что он ответил, что нет ни подлости, ни благородства, а есть только трезвый расчет и прямая выгода. Может, даже косвенная, но чтобы обязательно выгода. Вот тогда, — закончила она, — пришло понимание, что она совершила громадную ошибку. Была бы возможность, убежала бы снова. Все только и говорили, что их по пятам преследуют страшные войны Ричарда, которых никакое оружие не берет. Увы, Грубер что-то заподозрил, не спускал с нее глаз. Клотар спросил меня в который раз. «Так уцелел Грубер или нет?» «Скорее всего, нет», — ответил я честно. Он был там прямо под падающими камнями, однако про такого я не скажу наверняка. Мелочь подавила сразу, но он не зря стал из разбойников бароном. У него есть и сила, и ловкость, и звериная сообразительность. Он выдающийся самец, не зря наша леди купилась. Женевьева поморщилась, а брат Катфаэль спросил осторожно. «Если Грубер уцелел...» будем предполагать, что Господь дал ему время, чтобы пересмотреть свою жизнь и раскаяться, то что он будет делать? Альдер ответил «за меня». Хоть это и невежливо, но в нашем тесном отряде чуточку стерлись различия между моей милостью и простолюдинством остальных. Ему остается только скрыться как можно дальше, в те края, где не знают о его позоре. Ривель спросил «А почему не набрать новую шайку?» Альдер фыркнул. «А кто к нему пойдет после такого разгрома?» «Сэр Ричард, можно сказать, был у него в руках. Кто пойдет к неудачнику, который так позорно упускает попавшего в его логово? Да тот еще уводит драгоценную женщину!» Женевьева заметила, что я поморщился при слове драгоценная. Виновато опустила голову, ну, прямо овечка доли. Ревель подумал кивнул. «Да убежит в дальние земли, а там начнет все сначала». Клотар слушал с непроницаемым лицом, но на последнем слове фыркнул. Альдер спросил с неприязнью. «Ты не согласен?» «Нет». «Почему?» «Грубер», — ответил Клотар. «Все-таки рыцарь, пусть и разбойник». «Пусть и...» «Словом, он может». «Что? Что он может?» Клотар ответил медленно. «Он может вспомнить, что когда-то он получил рыцарские шпоры не за разбой и разгульную жизнь». «Мы ели медленно, можно сказать, пировали, наконец-то наслаждаясь окончанием нелегкого квеста. За нашими спинами по-домашнему хрустел ветками зайчик. Он подошел совсем близко и рассматривал нас багровыми глазами. А Бобик уселся у костра вместе с нами». И всячески показывал, что жареное мясо он еще как обожает. А если с перчиком и горчицей, то еще лучше. Вдруг послышался далекий стук копыт. Клатар оглянулся, встал. Мы смотрели, как он приложил ладонь козырьком к глазам. Всматривался недолго. Нехорошая улыбка скользнула по губам. — Насколько мы с тобой заспорили, Альдер? — Мы не спорили, — быстро сказал Альдер. Жаль, вот и грубер собственной персоной. Со стороны великолепного кровавого заката на полнеба по такой же красно-багровой земле едет в нашу сторону огромный всадник на красном, как запекшаяся кровь, коне. Конь покрыт голубой попоной в крупную клетку. Всадник в великолепных доспехах. Шлем приторочен к седлу. Открывая красивое мужественное лицо, Светлые волосы красиво блестят в красных лучах, как червонное золото. Я поднялся. Сердце начинает колотиться учащенно, нагнетая чего-то там в кровь. Я чувствую, как вздуваются мои мышцы, что здесь вовсе не выглядят средними. Грубер — высокий, стройный красавец. Доспехи сидят ладно, словно отверсачи. Широкая перевесь расшита узорами, но без золота сапоги с золотыми шпорами рыцаря, а сам Грубер выглядит хищным и опасным, что-то вроде облагороженного пирата. Меч не длинный, не короткий, а именно такой, каким легко не только рубить, но и фехтовать, наносить быстрые смертельные удары. В рукояти скупа поблескивают всего два синих камня. На коричневом от солнца лице горят ярко-синие, как камни в рукояти меча, Глаза. Он неторопливо слез с коня, снял с крюка и второй меч, огромный, двуручный. Конь повернул к нему голову с умными печальными глазами. Грубер забросил поводья на седло и шлюпнул по крупу, отпуская. Затем повернулся ко мне. «Я не знаю», — сказал он мужественным голосом. «Кто ты и откуда пришел? Но я...» «Барон Грубер, властелин Дикого Поля и всех этих мест, намерен тебя вернуть в ад!» «Я, Ричард, длинные руки, — ответил я, — паладин церкви. Прошу Господа успеть отпустить тебе грехи до того, как мой меч освободит твою мятежную душу из смертного тела». Он усмехнулся. «Мятежную? Это хорошо, спасибо!» Он не смотрел в сторону леди Женевьевы, Хотя, все мы понимаем, весь этот спектакль для нее. Последняя попытка реабилитации. Шанс доказать, что он рыцарь. Что приехал сам в логово противников, не убоявшись их оружия. И вот сам вызывает их вожака. «Вообще-то не дурак», — мелькнуло у меня. «При всей безумности разом может вернуть все, что потерял, если сумеет меня завалить». «Альдер и Ревель служат мне, но если поду, автоматически освобождаются от служения и могут быть наняты Грубером. Правда, остается клотар...» Я медленно потащил изножен меч. Доспехи Грубера блестят красиво. Уже не только волосы, но и все железо на нем в лучах закатного солнца выглядит выкованным из дорогого червонного золота. Снял с луки седла шлем... Тряхнул гривы золотых волос. Они красиво метнулись блестящей волной и рухнули на плечи. Кумир оруженосцев и мечта женщин — попроще. Синие глаза смотрят смешливо. В правой руке рукоять Эспадона, а лезвие длинного меча покоится на плече. Он остановился в шагах в семи от меня. Требовательный взгляд упал на Альдера и Ревеля. Альдер заворчал... Завозился, не поднимаясь, словно зацепил анусом корешок женьшеня и старается выдернуть втихаря, но не встал, а Ревель вскочил, подбежал и помог надеть и закрепить глухой шлем с мелкой решеткой. Глядя на Ревеля, крепкого воина, я оценил, насколько Грубер превосходит его в росте, насколько шире в плечах и насколько больше на нем железа, которое носит с той легкостью, Словно это его родная кожа. Сам я старался не показать, как у меня начинают подрагивать ноги. Меч обнажил, опустил острием на камень и оперся рукой на рукоять. Но старался не нажимать, а то расколет или, что хуже, войдет, как в сырую глину. Еще в первую встречу я рассмотрел, что грубер выглядит атлетом, высок, Литые плечи, разнесенные в стороны, выпуклая грудь, толстая шея, а сейчас вся эта мощь закована в первоклассные доспехи, вооружена мечом, что не короче моего, и, кажется, его меч отковали тоже не в деревенской кузнице. На смерть, сказал он и отсулетовал мне мечом. На смерть, ответил я также, но получилось криво. Он сразу ринулся, закрывшись щитом. Меч в коротком замахе для удара. Я подставил свой щит, но не сумел сбросить удар по касательной. И рука немела по плечо. Сцепив зубы, я начал наносить удары сам. Пока в левую пойдет кровь, мечи зазвенели, сталкиваясь. Грубер принимал мои удары на щит, легко и небрежно сбрасывая их, как падающие из дерева мелкие сучья. Альдер и Ревель подбадривали его криками. Я отступил на шаг. Потом еще... По нервам пробежал электрический ток. Грубер превосходит меня в умении владеть мечом. Надо выставить что-то такое, чего не встречали в средневековье даже опытные бойцы. Клинки звенели. Мой волшебный меч встретил доспехи, которые так просто не разрубить. А когда мечи сталкивались в воздухе, раздавался такой звон, словно десяток кузнецов с размаху опускали молоты на листы железа. Внезапно острая боль стегнула по плечу. Я отскочил. Избежал второго удара. Но Грубер страшно ударил по щиту. С треском отлетел кусок. Шлем с опущенным забралом закрывает ему лицо. Но я был уверен, что победно скалит зубы. Боль быстро затихла. Я даже не знаю, хорошо ли. Быстрое заживление оставляет слабость. Я не был уверен, что смогу выдержать напор и отступал. Лишь слегка раскачивал корпусом из стороны в сторону необычный прием, что заставило насторожиться Грубера, ожидая какого-то необычного удара. Однако я не атаковал. Грубер осмелел, двинулся вперед, но и я пришел в себя. Сам атаковал, стремясь двигаться как можно быстрее, опережать, наносить удары из разных позиций. И Грубер, в конце концов, все чаще вскидывал щит, принимая удары. Впрочем, это я начал медленно выдыхаться. Ему проще. Подставляй щит под углом, чтобы удары скользили. Если провалюсь вслед за своим мечом, то короткий и жесткий удар закончит схватку в одно мгновение. Но я не проваливался. Он отражал удары то щитом, то парировал мечом. Этой полосой из высококлассной стали размахивал с такой легкостью, словно в руках бамбуковый шест. Я ускорил движение, качался из стороны в сторону, как боксер, выбирающий позицию для таранного удара. Грубер мгновенно ушел в глухую оборону, отдав мне инициативу. Бережет силы, опытный боец, ждет, когда устану. Я не считаю себя бойцом опытным, у меня только одно преимущество, как я уже говорил. Умные книги читал, подумными, понимая вообще все то, что в нас вколачивается с детства. А это неизмеримо много. И сейчас я просто обязан реализовать преимущество более знающего. Превозмогая боль в мышцах, я наносил и наносил неожиданные удары. Грубер защищался умело, но очень однообразно, что понятно. Здесь все такие бойцы. Я начал готовить комбинацию. Нанес три одинаковых удара. Он защитился уже привычно. И тут я, занеся меч для четвертого неожиданно ударил с другой стороны, прыжком оказался рядом, отбил своим щитом его щит в сторону, а моя рука вонзила меч, как шпагу, в едва заметную щель между шлемом и нагрудником. Меч вошел всего на ладонь и тут же застрял, но я и сам поспешно выдернул и отступил. Из щели ударила тугая струя красной дымящейся крови. Грубер пошатнулся, Кровь залила грудь, потекла по железу на землю. В прорезь шлема блеснули глаза. Я слышал тяжелое сиплое дыхание. Он ничего не сказал, лишь с трудом вскинул руку, ацелютовал мечом. В молчании мы смотрели, как громадная железная фигура с грохотом обрушилась на землю. Подзаливал мне глаза. Я с трудом воткнул меч в землю, сказал хриплым голосом. «Он мог бы стать...» великим основателем. Через века забыли бы, что он не всегда был рыцарем и что грабил. Имя его окружили бы легендами, от него повели бы рот многие славные герои, полководцы, может быть, даже ученые. Им тоже нужна жизненная сила и страсть к авантюрам. Все смотрели на распростертого рыцаря. Брат Катфаэль сказал с печалью, я не успел отпустить ему грехи. Ну, хоть похороним по-христиански. Это сделаем, согласился я, и закопаем поглубже. Что бы не вылез? Спросил Альдер. Дурень, возразил Клатар, чтобы какой бродячий некромант не вздумал поднять. Вообще-то, я предложил закопать поглубже, чтобы лесные звери не разрыли плохо засыпанное тело и не устроили пир. Но здесь, оказывается, существуют и более серьезные причины.